14. Краткое испанское сказание «Дон Хуан» насмешливо пересказывает евангельскую версию о Христе. 14.1. Черепа под ногами распятого Христа, у основания креста и череп под ногами Дон Хуана. Сразу отметим, что в кратком сказании «Дон Хуан» нет ни слова о каменной статуе командора. Вместо нее говорится о черепе. Он как бы заменил статую. Итак, Дон Хуан пренебрежительно отнесся к черепу, оскорбил его и пригласил к себе домой вместе поужинать. Неожиданный череп является на ужин, увлекает за собой Дон Хуана на кладбище к открытой могиле и предлагает войти в нее. Дон Хуан отказывается. И тогда череп смиряется с отказом и отпуская Дон Хуана на волю живым. Как мы сейчас увидим, перед нами скептический рассказ, основанный на истории Андроника и на Евангелиях. В самом деле. Краткое испанское сказание говорит, что на пути Дон Хуана оказался человеческий череп. Он якобы лежал на земле, и Дон Хуан неуважительно отнесся к нему, пнул ногой. О чем тут речь? В свете сказанного выше совершенно ясно, что это череп отца Адама который, согласно устойчивой христианской традиции, находился у основании креста распятого Иисуса, то есть действительно под ногами Христа. Эта сцена отражена на множестве христианских икон и картин. Смотри, например, рисунок 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39 и 3.40. Иногда под основанием креста на Голгофе изображали не только череп, но и скелет Адама. Иногда показывали кровь Христа, стекающую по кресту прямо на череп Адама. Смотри рисунок 3.36, 3.37 и 3.38. Вывод. Западноевропейские диссиденты поиздевались над этим уважаемым сюжетом, вульгарно заявив, будто Иисус пнул ногой череп. Для верующих такой юмор был оскорблением. Реформаторы выносили раскол, расшатывали основы веры, боролись с православной церковью той поры. Мазали грязью почитаемые символы. Спрашивается, откуда возникла идея, будто Дон Хуан пнул ногой череп. Вероятно, это отражение того обстоятельства, что после того, как по приказу императора Андроника убили царя Алексея, тело покойника принесли к Андронику. Он толкнул его ногою в бок и обругал его родителей. Потом иглою прокололи ему ухо, продели нитку, прилепили к ней воск и приложили печать, которая была на перстне Андроника. Затем приказано было отрубить голову и тотчас принести ее к Андронику, а остальное тело бросить в воду. 933, страница 350. То есть здесь упоминается отрубленная голова, которую потом могли назвать черепом. Смотри рисунок 3.30. Голговский крест. Рядом с ним написано «Царь». «Славы Иисус Христос» под крестом Череподама. Пелена, подвесная к иконе «Христос Вседержитель», а датируется xvi 17 веками. Сокровищница Благовещенского собора Московского Кремля. Взято из интернета. Смотри рисунок 3.31. Череподама у основания креста на Голгофе. Покров на гроб царевича Ивана Михайловича 1639 год, Взято из 107, иллюстрация 31, на вклейке между страницами 192-193. Смотри рисунок 3.32. Череподама у основания креста, на котором был распят Христос. Италия Пируджа, Национальная галерея. Фотография сделана Т. Фоменко в 2019 году. Смотри рисунок 3.33. Фрагмент кровь Христа, омывает черепа Дама у основания креста. Смотри рисунок 3.34. Черепа Дама у основания креста, на котором был распят Христос. Фрагмент картины Голгофа. Ганс Вертингер, якобы 1465. 1470 -й, 1533 -й годы взятые из 9271 иллюстрация 118 -я. Смотри рисунок 3.35 Черепадама захороненный у основания креста, на котором распяли Христа распятие русской иконы якобы конца 15 века Ярославль взятые из 3081, страница 35 -я. Смотри рисунок 3.36. Кровь Христа омывая череподама у основания креста. Фрагмент фрески «Фрабиато Анжелико», якобы 1395-1455 годы, в зале капитула монастыря Сан-Марко, Флоренция, Италия, якобы 1435 год, взято из интернета. Смотри рисунок 3.37. Череподама под ногами Христа. Тондо с распятием. про Анжелико. Якобы 1400-1455 годы. Национальный музей Сан-Марко, Флоренция. взята из интернета. Смотри рисунок 3.38. череподаму у основания Христа Иисуса распятия. «Мастер оф Сан-Петро А. якобы примерно 1480 год, Италия, пинокотека города авиченца Фотография сделана от Эфоменко в 2018 году. Смотри рисунок 3.39. Фрагмент черепа дамы под ногами распятого Христа». Смотри рисунок 3.40. Череп Адама под ногами Христа, русская икона, взята из интернета. 14.2. Тайная вечеря. Далее описывается вечерний ужин, устроенный Дон Хуаном. Как мы теперь понимаем, это отражение тайной вечери. На ужин неожиданно является череп. Это отражение прихода врага Иуды. Согласно Евангелиям, он был на тайной вечере наряду с другими апостолами. На рисунке 3.41 Иуда показан на первом плане, держа за спиной кошелек с тридцатью сребрениками. Рука Христа указывает на Иуду. Потом Иуда привел к Христу солдат и указал им на Иисуса своим поцелуем. Испанское краткое сказание сообщает, что явившийся на ужин череп враг сел в кресло, но есть и пить не стал. Спрашивается, почему статую Командора здесь заменили на череп, явившийся к Дон Хуану? Повторим, что это отражение того факта, что голову убитого по приказу Андроника царя Алексея принесли к Андронику, и он насмехался над убитым. Смотри выше рассказ Хуниата. Смотри рисунок 3.41. «Тайная вечеря». Иуда показан на первом плане, держа за спиной кошелек с тридцатью сребрениками. Рука Христа указывает на Иуду. Сепа, Италия, Генуя, Белая палата. Фотография сделана от Эфоменко в 2014 году. 14.3. Дон Хуан настоятельно приглашается в могилу. Наконец, череп настойчиво приглашает Дон Хуана в могилу. Это отражение евангельского повествования о захоронении Иисуса в каменной гробнице после снятия с креста, рисунок 3.42. Кстати, краткое испанское сказание упомянуло здесь, что запел петух. Это отражение известного евангельского сообщения о пении петуха, которое возвестило отречение апостола Петра, а потом повергло его в раскаяние. Рисунок 3.43, 3.44 и 3.45. Смотри рисунок 3.42. Христос в гробнице. Сандро Боттичелли. Предел алтаря святого Варнавы. Якобы около 1488 года. Галерея Уффици, Флоренция. Взята из интернета. Смотри рисунок 3.43. Пение петуха. Предсказание об отречении Петра. Мозаика Сант Апулинара Нового Взято из Википедии. Смотри рисунок 3.44. Пение петуха и отречение Петра. Симон Бенинг Флемиш Пругес. Около 1525-1530 годов. Взято из Википедии. Смотри рисунок 3.45 «Отречение Петра и петух» Карл Генрих Блох, 19 век, взято из Википедии. 14.4 «Дон Хуан отказывается от могилы и живым возвращается к людям». Здесь сказано о воскресении Христа. Затем, в отличие от распространенной сегодня версии о Дон Хуане, Говорится, что он все-таки не вошел в могилу, хотя и был на грани смерти. Остался жив, и ему было сказано «Снова в дом к себе вернись». При этом Дон Хуан защищен Богом. Сказано «Имя Божье, что хранит тебя от зла». Это явное отражение догмата о «Воскресение Иисуса», рисунок 3.46. Он пострадал, но в итоге восстал из гробницы, вернулся к жизни, и явился людям. Смотри рисунок 3.46 «Воскресение Христа. Ярославская иконописная школа. 17 век. Взятая из Википедии». Таким образом, краткое испанское сказание в заключительной своей части насмешливо пересказывает Евангелие, возвестившее воскресение Христа. Вывод. Краткое испанское сказание о Дон Хуане является скептическим переложением Евангелий, созданное в эпоху Реформации, когда Западная Европа начала борьбу с Великой Империей и подняла мятеж, дабы отделиться от нее. В том числе и в религиозном смысле, внедряя скептическое отношение к православию. В целом Дон Хуан – это резкое антиевангелие XVI-XVII веков. Издевательская пародия на Андроника Христа была разрекламирована и сделана популярной во время Реформации, а потом по инерции внесена в Золотой фонд европейской культуры, которому надо, мол, поклоняться.